Сон не шел. Тоня ощутила вдруг такое одиночество, как будто кроме нее никого нет не то, что в этом поселке, а во всей вселенной. Наверное, все же она начала засыпать, потому что ей вдруг показалось, что она лежит на чем-то твердом, а над ней раскинулось огромное небо с мириадами звезд. Антонина хотела было найти на небе ковш большой медведицы, но его не было и полярной звезды тоже не было. И Тоня понимала, что звезды такие крупные и яркие, каких не могло быть на северном небе. Пахло свежестью, и ее ложе тихонько покачивалось. «Да ведь я на корабле», — поняла она, «а вокруг открытое море или даже океан». Антонина вздрогнула от свежего ветерка и очнулась на самой обычной кровати в самой обычной комнате. Что это был за сон? Во всяком случае, он оказался куда приятнее яви. И вообще лучше быть одной, чем с такими родственничками, как у нее. Мать бросила в младенчестве, тетка, пожалуй, тетка относилась к ней неплохо, и она, Тоня, могла бы быть к ней повнимательней. Тетя Лина умерла, когда Тоня еще жила с Викой. Оказывается, она уже давно болела онкология но никому не говорила, даже своему мужу. Ему-то уж всяко не нужно было говорить, Все равно помощи никакой не дождалась бы. Но то, что тетка не обратилась к племяннице, это уж, конечно, тонина на вина. Выходя замуж, она думала, что уходит из этой квартиры навсегда, что дядьку-то уж точно больше никогда не увидит. Думала, что перевернула эту страницу своей жизни и ошиблась, конечно, как всегда. Тетка не лежала в больнице. Дома и то недолго была на больничном. Дядька позвонил, сказал, что умерла вчера вечером и попросил денег на похороны. А если бы не деньги, то и не позвонил бы. не прибежала. Как? Что? Отчего умерла-то? Тут и выяснилось все про тёткину болезнь. В участковой поликлинике так и сказали, лечение ничего не дало. Она все про себя знала и родственникам говорить запретил. Ну, похоронили, поминки справили, а через несколько дней позвонил ей дядька и ну по телефону матом крыть. Тоня к тому времени уже отвыкла от его криков, поэтому просто бросила трубку. Так продолжалось два дня. Наконец он сообразил, что криками ничего не добьётся, и объяснил суть. Оказывается, тётя Лина завещала свою долю в квартире племянницы, нотариально все оформила А дядьке ничего не сказала. Ужас, как дядька расверепел. Тоня никогда его таким не видела. Судом грозил, адвоката нанял. Я, орал, тебя такую секую вообще без площади оставлю. Справки принес, что он пенсионер и инвалид труда. Откуда только взял? Купил, наверное, инвалидность. Он всегда был здоров как бык. На нем стадион вспахать можно было. Нотариусу, видно, слушать все это надоело, он и спросил строго, «Чего конкретно от племянницы хотите? Чтобы она вам квартиру отдала? В честь чего?» Дядька так оторопел и снова начал про больного пенсионера, которого все обижают. Но нотариус выгнал его из кабинета, а Тони в полголоса сказал, что закон, конечно, на ее стороне, но дядька может судиться. Ему спешить некуда и заняться нечем. Тянет Тоню в тяжбу, а ей это надо. Лучше договориться по-хорошему, чтобы квартира была у них пополам, а он уж дядькино согласие обеспечит. Тоня на все была согласна. Она, как обычно, от крика в ступор впала, ничего не соображала. На то и порешили. А только пользы от такого соглашения Тони мало было. Сначала-то она у мужа жила. Потом, когда от Вики ушла и домой заявилась на свою законную жилплощадь, такое там застало. Оказывается, дядька женился. Все законно, в ЗАГСе расписался. Его жена Тоня документ показала, официальный, с печатью. Но это потом. А поначалу Тоня прямо обалдела, когда увидела, что в квартире творится. Тетя Лина-то квартиру в порядке содержала. Ремонта дорогого, конечно, не было, откуда денег взять, но все аккуратно, обои подклеены, нигде ничего не валяется. А тут в прихожей тюки какие-то, чемоданы, сумки, коробки, музыка играет, из кухни чат, как будто там целого барана жарят. Тоня от тюки споткнулась, свой чемодан уронила. Из дальней комнаты вышел какой-то тип, черный с усами. Посмотрел так и спросил, «Ты кто?» «А тебе-то что? Хозяин где?» «Хозяин?» — протянул он, а у самого глаза засверкали. «Ну, и я хозяин, а что?» Тоня аж поперхнулась и сумку выронила. «А куда дядьку девали?» — хотела крикнуть, а в горле ком. И не то чтобы дядьку пожалела, просто уж больно противно все стало. «Ну...» Тот тип крикнул что-то на своем языке, и тут же из кухни выбежала женщина, вроде молодая, только лицо какое-то несвежее, как будто молью траченное. Зуб золотой торчит, и улыбка от этого неприятная, фальшивая. Руками всплеснула, якобы обрадовалась, а как заметила Тонин чемодан, так посмурнела лицом и в комнате скрылась. Тотчас оттуда дядька вышел. Небритый, неаккуратный, потёртый какой-то. Лицо помятое, жёлтое, одет неряшливо. У тети Лины он не такой был. Сытый, гладкий, чистый весь, ошлоснился. Не Ни здрастия не сказал, ни ещё какого привета, только уставился на чемодан и сумку, как баран на новые ворота. «Это чего?» — наконец спросил и пальцем ткнул а голос хриплый, как будто с похмелья. «Да так и есть», — поняла Тоня, когда дядька подошел ближе. «Он же с жуткого похмелья и вообще пьет. Вот уж чего раньше при тете Линне не водилось». «Это чего?» — повторил дядька и пнул Тонин чемодан. «Вещи мои!» — Тоня решила держаться тверже. «А это кто такие?» Она махнула рукой в сторону коридора, где стояли теперь трое, женщина и двое мужчин. Один тот усатый, другой худой небритый, щеки впалы, глаза ввалились. «Это жена моя, Мариночка», — сказал дядька, — «и братья ее, Аслан и Махмуд». «Ты женился?» — удивилась Тоня. «Со смерти тетки еще года не прошло». «А твое какое дело!» — вызверился на нее дядька. «Ты мне будешь указывать?» Тут его женушка всплеснула руками и скрылась на минуту в комнате, а после принесла свидетельство и показала Тоне из своих рук. «Все правда. Свидетельство о браке. Дядькина фамилия черным по белому. И это Мириам, что ли? Или Малика на букву М, в общем?» «Да мне все равно!» Тоня отступила, поскольку от дядьки жутким морозило перегаром, а от его женушки бараньим салом. — У тебя своя жизнь, у меня своя. И подхватила чемодан, намереваясь войти в дальнюю комнату, которая раньше была ее. Куда это? — прошипел дядька. — Там занято. А тот усатый широко распахнул перед Тоней дверь. Она хотела войти, но встала на пороге, как вкопанная. Ее комната под завязку была набита мешками, тюками и коробками. Еще какие-то вещи лежали просто так на полу. Видала, злорадно усмехнулся дядька. Нет у тебя здесь комнаты. Я ее сдал. Ты меня, инвалида-пенсионера, бросила без средств к существованию. Должен же я на что-то жить. Пенсии-то на лекарства не хватает. Ага, и на выпивку тоже разозлилась Тоня. «Ты меня не трогай!» заорал дядька дурным голосом. «Чужие люди приласкали, накормили, обогрели, а племянница родная бросила, как собаку бездомную!» Тут он икнул и закашлялся. Если бы дядька был в голосе, то Тоня отступила бы, потому что на его крик реагировала всегда одинаково, застывала в полном ступоре и не могла ничего с собой сделать. Но сегодня дядька оказался не в лучшей форме, а у Тони просто не было выхода. Жить-то негде. «Половина квартиры моя по закону», — сказала она, «так что освобождайте комнату, а я пока в другой поживу». «В другой мы живем?» — с ужасным акцентом сказал усатый. «Тут тебе места нету». «Вот так прямо?» — Тоня очень рассердилась. «А если я в полицию пойду, у вас документы в порядке?» «Какая полиция? Какая полиция?» — затараторила бабенка визгливым ненатуральным голосом. «У нас документы в порядке. У нас с полицией никаких конфликтов нету. В нашем отделении брат мой двоюродный работает». «Ты туда и не суйся!» — прохрипел дядька. «У них там все схвачено. Уходи по-хорошему, если неприятностей не хочешь». А то напишу на тебя заявление, что ты наркоманка, так еще и загребут. Ах, ты скотина! И так столько крови мне попортил!» Тоня была на грани отчаяния. «Думаете, в вашем паршивом отделении вся власть? И что выдумал? Всю квартиру захапать? Тебе это так просто с рук не сойдет, и этим тоже!» Тут вперед выскочил тот худой со впалыми щеками. Неожиданно сильной жилистой рукой он толкнул Тоню в узкий тупичок перед ванной и прижал к стене. Тоня содрогнулась, увидев совсем рядом его глубоко посаженные глаза, желтые, как у кошки, которые горели сейчас диким безумным огнем. «Никуда не ходи!» — прошепел он, и она с ужасом почувствовала прикосновение чего-то страшного и холодного к своей шее. «Пойдешь? Прирежу, как куренка. Тогда вся квартира наша будет. А тебя кто схватится? Кому ты нужна?» Тоня почувствовала, что ноги стали ватными и сползла бы по стенке вниз, если бы страшный тип не держал ее. «Поняла?» — прошепел он. «Вали отсюда и сиди тихо. Тогда будешь жива». Еще раз тряхнул ее и ушел. Тут прибежала Мириам, или как там ее, снова всплеснула руками, залопотала по-своему, затормошила Тоню, протащила по длинному пустому коридору и вытолкала на лестницу, выбросив следом ее вещи. Опомнилась Тоня уже на улице и заторопилась уйти как можно дальше от этого дома. Уж очень страшным было лицо одного из братьев, Махмуда, кажется и жутким прикосновение ножа к ее шее. Она сняла комнату, думала, что временно, а осталась там надолго. Сунулась было к юристу насчет квартиры, но тот ничем ее не обнадежил. В суд, конечно, подать можно, сказал он, но дело это долгое, муторное. Дядька не будет на заседании являться, отговариваясь с болезнью. Кучу справок принесет. А этих его новых родственников выкурить из квартиры никак не получится, раз у них вся местная полиция подмазана. Так и бросила Тоня это дело. Против лома, как известно, нет приема. Не очень даже и удивилась такому повороту событий. Ясно же, что полная неудачница. Раз уж с замужеством не получилось, то и квартиру оттяпали. Насчет дядьки она никогда не сомневалась, Что сволочь он первостатень. Понемногу Антонина отходила от своей, с позволения сказать, семейной жизни. Выбросила вику из головы такое лучшее вообще забыть навсегда, поменяла в очередной раз работу, купила кое-какие вещи в хозяйство. Тетка, что квартиру ей сдавала, оказалась редкостная выжига на кухне только мебель ломаная. Пара кастрюль закопчённых да вилки гнутые. А чтобы уж совсем за собой сжечь все мосты, Антонина подала на развод. Вика, правда, звонил пару раз, предлагал помириться, да Тоня послала его подальше, вспомнив кое-какие слова из дядькиного лексикона. «Не знаешь, когда пригодится». Развели их без проволочек. Ни детей нет, ни имущества общего. Через некоторое время Позвонила та самая соседка, да и рассказала, что на своей новой машине Вика попал в аварию, ударился головой, кости кое-какие переломал. В общем, прогноз неблагоприятный. Если и не останется инвалидом, то долго будет в себя приходить. Удивилась тогда Антонина. Неужели это Лиза ему отомстила? Да нет, скорее судьба вмешалась, чтобы этот маньяк следующую дурочку не охмурил и мучить не начал. Так или иначе, кто ни у полиции претензий не было. Они к тому времени с Викой в разводе были. Понемногу жизнь налаживалась. Антонина успокоилась, стала жить лучше. Съёмная квартира была двухкомнатная, и во вторую комнату привела как-то хозяйка жильца. Комнатка была крошечная, мебели вообще никакой. Только раскладушка до да стол кухонный, хозяйка из помойки принесенный. Никто там жить не хотел за ту цену, что тетка требовала, а тут один согласился. Как посмотрела на него Тоня, так сразу все поняла. Алкаш самый настоящий. Такому уже ничего не поможет. В скорости сопьется совсем. Дело решено. А пока Мишка этот, которого жена давно выгнала. Пристроился где-то дежурить два через два дня. Пока его не было, Антонина старалась все хозяйственные дела переделать, чтобы на кухне с ним не сталкиваться. Хотя мужик оказался невредный, после работы напьется, да и спит до полудня. А как проснется, так, конечно, смотреть на него страшно. Глаза мутные, рожа синяя, грязный весь, перегаром несет, говорить даже не может только подбородком трясет и заикается. Тоня поначалу боялась и на кухню выйти, потом привыкла, даже бутылку пива в холодильнике держала. Мишка пиво выпьет и снова спать. И только на следующий день уже поест. Только Тоня его не кормила и еще чего не хватало. Так продержался Мишка несколько месяцев, а потом его с работы уволили. Сказал: ни за что на работе он не пил, а Тоня подумала, что у него наруже все написано. Вот начальство и распорядилось такого алкаша убрать с глаз долой. Запил тогда Мишка по-черному. Они поругались, и Антонина как-то не заметила, что он перестал из своей комнаты выходить. Ну, ей еще и лучше. Однажды пришла она с работы, а сосед стучит в стенку. Тоня зашла. Чуть не задохнулась, такая вонь в комнате стояла. Мишка бледный весь, тихо стонал, голоса не было. Антонина вызвала скорую. Соседа увезли и какую-то операцию сделали. Две недели он в больнице провалялся. Тоня его не навещала, но однажды позвонил врач. «Так и так, выписываем его, так хоть заберите, а то он слабый совсем». Ну, жалко Тони стала Мишку. все таки не скотина. Забрала она его, привезла на машине домой. Прибралась в комнате, еды какой-то купила, суп сварила. Все выходные с ним провозилась. Лекарства по часам давала, чаем поила. Воспитательную беседу проводила. Понедельник ушла на работу. Так Мишка каждый час ей звонил. «Где то, да где это, да когда придешь, да я есть хочу» разозлилась тоня и высказала ему все как есть что ты себе выдумал я тебе не нянька сам все найдешь не младенец грудной и не смей звонить на работу и еще не хватало чтобы меня уволили ну мишка и отстал вечером тоня вернулась в квартире тих она еще обрадовалась помылась, ужин приготовила потом зашла к мишке а он уже холодный Ремень привязал к трубе, да и удавился. И записку оставил. Совсем один, все плохо. все равно умру, так лучше сразу. Тоня тогда от стресса сама чуть рядом не свалилась. Но опомнилась, вызвала медиков до да полицию. Участковый приличный попался, не кори, говорит себя. Это он, видно, белочку поймал. Алкаши часто вешаются, не переживай. Никто его силой не тянул. Когда Мишку увезли, Тоня вздохнула с облегчением: Одной заботой меньше. Хозяйка, выжига, едва начерно прибралась в комнате, даже раскладушку Мишкину выбрасывать не стала. Бабки во дворе судачили, что надо бы батюшку в квартиру пригласить, чтобы он что-то там сделал, покодил, осветил, молитвы прочитал, святой водой окропил а иначе жить в той комнате нельзя. Ну, дождешься от жадины, как же. Хотела Тоня съехать, да деньги у нее вперед заплачены были за два месяца, а Выжига ни за что не отдала бы. А у Тони что, деньги лишние, что ли? Тем более драла хозяйка за комнату непомерно. Правду люди говорили, не зря в таких случаях батюшку зовут. Тоня спать вообще перестала. Лежит до утра, прислушивается. все ей кажется, что Мишка в соседней комнате ходит. Ночью в туалет выйти боится. Вдруг Мишка выскочит. А если увидит она его лицо синее, да язык вываленный, так сразу на месте умрет. Стала Тоня не нервная, вздрагивала то и дело, вещи роняла. На работе перепутала пару раз документы, заказы не туда послала. Начальник наорал. Она, как обычно, в ступор впала. Он ее и уволил по-быстрому. Тоня спорить не стала, собрала вещички, расчет получила, да и пошла. А охранник внизу пожалел ее, дал телефон у Владимира Борисовича, сказал, работа есть с проживанием. Тоня и согласилась. Первый день подумала, что ей повезло. Ага, как же. Похоже, что и тут все закончится плохо. Такая уж у нее судьба, что ничего хорошего в жизни ей не отпущен. Разбудил Антонину телефонный звонок. С просонья она долго искала мобильник, а он все заливался и заливался, не умолкая. Наконец телефон нашелся под кроватью. Бог знает, как туда завалился. Ни кошек в доме нет, ни детей. «Да», — сказала Тоня, — «слушаю». Трубки долго молчали. Потом послышался какой-то скрип. Номер на дисплее высветился незнакомый. Тоня недоуменно пожала плечами и хотела уже нажать кнопку отбоя, ясно же, что не туда попали, как тут прорезался женский голос. «Это Антонина?» «Ну да». Голос слышался издалека, как будто с другого конца земли, да еще все время прерывался. «Это, — говорит, — хозяйка дома». «Я ваш номер у Владимира узнала». «Татьяна?» Тоня вспомнила рассказ ушлой Анфисы Павловны. «Но ведь вы...» «Не говорите ничего по телефону», испуганно забормотала женщина. «Ну да, это я. Понимаете, я хочу забрать собаку, Рика. Мы не можем его бросить. Так вот, не могли бы вы привести его ко мне? Я сама не могу появляться дома». Тоня изумленно молчала. Кто это звонит? Ведь хозяева дома сбежали всей семьей. Анфиса рассказывала, что жена хозяина с детьми уезжала так, как будто за ними черти гонятся. И этот водитель, что с Соколовой приехал, говорил, что сам Самохин в розыске, а семья его улетела в Германию. «Вы меня слышите?» — взывал женский голос в мобильном. А с чего Антонина решила верить посторонней тетке и водителю? То есть Анфиса-то, может, и видела, как те уезжали. Но вот водитель про Германию спокойно мог наврать, чтобы перед Тони хвост распустить, будто он все знает, во всё посвящен. Да кто ему расскажет такие подробности? Его дело только баранку крутить. «Так вы мне поможете?» — спрашивал голос. «Нужно только привести собаку сюда. Я заплачу вам за услуги, не сомневайтесь». «Да». Наконец решилась Тони. «Да, конечно. Я привезу его. Говорите адрес». «Кузнецовская улица, дом 6, корпус 3», — выпалила женщина. «Это недалеко от платформы паровозный музей». «Даль-то какая!» — недовольно подумала Тоня. «Что она, поближе подъехать не может? У нее же машина». «Знаю, что далеко», — женщина как будто подслушала ее мысли. «Но вы ведь на автомобиле». «Ну да», — неохотно согласилась Тоня. «Хорошо. Я успею за полтора...» «Нет, за два часа. Буду ждать». Тоня с недоумением смотрела на мобильник. Что-то не понравилось ей в разговоре. Голос у женщины был какой-то ненатуральный. Но, возможно, все дело в плохой связи. Так или иначе, для нее это какой-то выход. Вчерашний день показал что находиться в доме небезопасно. Она решила остаться здесь только ради собаки. Невозможно бросить Рика на произвол судьбы. А так все устроится. Она отдаст собаку хозяйке и может ехать на все четыре стороны. Вот именно. Как раз ехать-то ей некуда. Так жалко Рика. Она успела привязаться к псу, и он к ней тоже. Тоня зажмурила глаза, чтобы отогнать набежавшие слезы. Ну что за ужасный рок висит над ней? Только появилась у нее близкая родная душа, как судьба норовит ее отнять. Антонина устыдилась своих мыслей и потрясла головой, чтобы выбросить их. Нельзя быть такой эгоисткой. Нужно рассуждать здраво и поступать так, как будет лучше для Рика. Нужно отвезти его хозяйке. Это будет справедливо. Тоня шмыгнула носом и вытерла глаза кулаком. Потом наскра умылась и подкрасилась. все таки в город едет. Времени не оставалось даже для того, чтобы позавтракать. Она закусила куском чёрствой булки и насыпала Рику в миску побольше сухого корма. Он посмотрел равнодушно и пошел к двери. Сначала, мол, прогулка, а потом еда. «Ешь!» — прикрикнула Тоня. «Потом во двор выпущу». Снова Рик удивился. «По утрам полагается полноценная прогулка в соседнем лесочке. Он собака воспитанная, двор держит в чистоте». «Рикуша!» Тоня присела перед ним и обняла за шею. «Ну, не капризничай. Мы торопимся. На машине поедем». Рик понял, что она расстроена, и тихонько лизнул в щек с другой стороны раз она говорит мы поедем значит берет его с собой и это здорово восточноевропейские овчарки очень умны они понимают многие слова тоня взглянула на часы ахнула и побежала собираться когда она прыгала на одной ноге натягивая джинсы ей на глаза попала и шкатулка которую она нашла ночью на чердаке даже теперь при дневном свете всё равно не было видно ни замка, ни вообще никакой щели. Тоня встряхнула шкатулку и снова почувствовала, как внутри перекатывается что-то круглое и тяжелое. И опять, как и ночью, накатило вдруг такое чувство. Захотелось прижать шкатулку к груди и никогда с ней не расставаться. Значит ли это, что в шкатулке находится что-то ценное? Скорее всего. И ее нужно отдать хозяйке этого дома, потому что Тоня отсюда точно съедет. Без Рика ей здесь делать нечего. Вот вернется, соберет вещи, оставит ключи Анфисе Павловне или кому хозяйка скажет, да и поедет. Куда? Это большой вопрос. Но она подумает об этом позже. Сейчас нужно отвезти Рика. Тоня упаковала шкатулку в два непрозрачных пакета, взяла сумку, там паспорт, документы на машину, еще кое-какие бумаги. Рик оживленно вертелся рядом. Тони взяла поводок, что висел на крючке возле двери, и пристегнула его к красивому кожаному ошейню. Рик не возражал. Он знал, что когда идут мимо домов к лесочку, полагается надевать поводок. Хотя глупо это, конечно, что он, «Щенок безмозглый, что ли? Он службу знает, в собачьей школе обучался. Экзамен, между прочим, сдал на отлично. Так что уж пройти рядом, возле ноги, как-нибудь сможет и без всякого поводка. По сторонам, конечно, смотрит, мало ли кто захочет эту Антонину обидеть. Но ни на что не отвлекается. Уж на что у Аникеевых котяра наглый, так и норовит оскорбительное что-то мяукнуть, когда мимо проходит, но Рик на провокации не реагирует. На детей или на постороннего человека никогда не рыкнет. Детей он не то чтобы любит, но привык, пока жил тут, к девчушке хозяйской. Славная такая была, все норовило за уши его потрепать и печеньем накормить. Ревела в голос, когда увозили. Рик вздохнул. Чуяло его собачье сердце еще тогда, что не увидит он больше девочку. Так оно и вышло. Уехали они, а его оставили на попечении сторожа. Ну, тот мужик противный, при хозяевах-то скромно держался, а без них совсем обнаглел. По дому шлялся, спиртным от него пахло. На него Рика раз поводком замахнулся. Ну, ударить-то не посмел, Рик за себя постоять сумеет. В общем, не задалась у них совместная жизнь. Кормил сторож плохо, гулял мало. И во дворе, говорит, посидишь, не барин какой. А потом и вовсе слинял куда-то. привел вот эту Антонину. Девка добрая, к Рику хорошо относится. Да только несуразная какая-то, всего боится. И не может никак ей Рик объяснить, что с ним-то бояться ей нечего. Он от любой беды защитит, потому что сторожевой пес в специальной собачьей школе обучался. Тоня взялась за ручку двери и оглянулась по сторонам. Вроде бы ничего не забыла. Документы на машину, ключи. Рик, вот он, рядом топчется. Ах да, намордник. Ведь они поедут в город. А вдруг там придется идти пешком? Привяжется кто-нибудь. Почему собака без намордника? Народ нынче сердитый, еще полицию вызовут. Станут расспрашивать, кто такие, документы велят предъявить. Задержат, а их Татьяна ждет. И рассказывать подробно ничего нельзя, можно человека подвести, они ведь скрываются. Антонина на миг задумалась, в чем, собственно, дело. Что такого сделал хозяин дома Вячеслав Самохин, если его так активно преследуют? Непонятно. Бандиты говорили, что он им деньги должен. С другой стороны, Самухин был, судя по всему, человеком приличным и не бедным. Даже Тоня понимала, что не стал бы он связываться с такой шантропой, как эти двое, которые пришли к ней. Один Матюша, чего стоит. Видно, что совсем без мозгов, а те, что были, давно жиром заплыли. Ну ладно, не ее ума это дело. Где может быть намордник? Она сунулась в нижний ящик, где валялись всякие мелочи. Старый поводок, расческа, строгий ошейник. Вот еще выдумали. Яркий надкушенный мячик, наверное, с девочкой играли. В кладовке стоял мешок сухого корма и запасная миска. «Рик, у тебя был намордник?» Пес в ответ негодующе гавкнул. Наверное, отлично ее понял. Антонина пожала плечами и наугад открыла один из встроенных шкафов. И тут, тут на нее вывалилось что-то большое и тяжелое. Тоня сама удивилась, как успела отскочить в сторону. Это что-то задело ее плечо, и Антонина отлетела к стене и сползла по этой стене на пол, потому что ноги ее не держали. Из шкафа — вывалился труп. Тот самый, что она видела вчера утром в этой самой прихожей. Только тогда труп лежал на коврике у входной двери, а теперь валялся в непристойной позе прямо на полу. Хотя какая может быть пристойная поза у трупа? Антонина медленно приходила в себя, тупо глядя на тело мужчины, на жесткие, слегка тронутые сединой волосы только глаза его теперь были полузакрыты, и в них отражалась мутная пустота. И лицо. Вчера это лицо, если и было неживым, то, глядя издалека, можно было так подумать. Сейчас же сразу было ясно, что перед Тоней покойник. Вот, значит, как. А она-то, дура такая, думала, что все ей привиделось. Глюки у нее, видите ли, начались. Да с чего им быть глюком-то? Она не пьет, не колется, и таблетки никакие не принимает. Вот он, покойничает, на полу лежит. Вид у него самый, что ни на есть, настоящий. Не свежий вид, прямо скажем, и даже попахивает чуть-чуть. Антонина мимоходом удивилась своему спокойствию. Привыкла уже, что ли. И потом она в ступор впадала, только если на нее громко кричали. А этот лежал себе тихонечко. Значит, тот, кто успокоил этого мужика, просто запихнул его в шкаф, когда она, опять-таки полная дура, валялась под лестницей. И дверцу закрыл. Тоня в этот шкаф до сих пор не заглядывала. Куртку на вешалку вешала, что возле двери. Ботинки там же оставляла. А зимний пуховик из чемодана и не доставал. Зачем? Она ведь тут всего на две недели, и погода стоит теплая. И что же получается? Покойничек этот как раз тут в шкафу и отдыхал, когда эти из секретной конторы приходили. А если бы мадам Соколова его обнаружила, то от такой мысли Антонина вскочила как ошпарин. Тут подал голос Рик который до этого тоже смотрел на покойника в полном изумлении и растерянности. «Да молчи ты!» — в сердцах сказала Тоня. «Тоже мне собака! Ночь рядом с покойником провел и ничего не учуял». Она привязала Рика к входной двери и задумалась. Собственно, мысль была одна — бежать. Бежать из этого дома как можно быстрее и никогда сюда не возвращаться. Но пока она будет собирать вещи, пройдет минут сорок, а она уже опаздывает навстречу. Собственно, чёрт бы с ней, с этой Татьяной. Но вот куда девать Рика? — Ладно, — сказала Антонина вслух. — Я отвезу тебя, а потом вернусь. Соберу вещи и отчалю. Рик уселся поудобнее, поднял голову и завыл, как полагается, по покойнику. «Ты с ума сошел?» — накинулась на него Тоня. «Замолчи сейчас же. Еще не хватало, чтобы Анфиса твое завывание услышала и приперлась. Или еще кто-нибудь». Она даже легонько стеганула его поводком. Рик обиделся и замолчал. Тоня еще раз поглядела на покойника. «Все-таки это не дело, что он так валяется. Все равно потом придется его двигать, потому что чемодан не протащить». Тоня заглянула в шкаф. Там ничего не висело. Места было достаточно. И полка для обуви внизу крепкая. Что ж, нужно вернуть покойника в шкаф. Там ему самое место. Сама себе удивляясь, Антонина подхватила тело под мышки и попыталась поднять. В обморок от страха она не упала. Истерики тоже не было. И соображала относительно неплохо. Через некоторое время исчез не только страх, но и вообще все чувства, кроме одного — злости на то, что труп такой тяжелый. Пыхтя и ругаясь сквозь зубы, Антонина доволокла тело до шкафа и с трудом умастила его внутри. Долго не удавалось закрыть дверцу. То рука торчала, то нога, так что, когда это, наконец, получилось, то не утерла с лба трудовой пот, и перевела дух. Но расслабляться было некогда, так что она прихватила Рика, сумку и пакет со шкатулкой, закрыла дверь на все замки и бросилась к машине. Рик с трудом уместился в ее старенькой Хонде. Намордник она так и не нашла.